Глава тридцать вторая «В общем, я уже не знала, что ему ответить, Вик», — вздохнула в трубку Алина и помешала в кастрюле молоко. «Он как начал говорить фактами? Про Рому, про его невесту, еще и Сонька с этим папой-космонавтом, еще и отчество это... Ой, все!» — простонала Алина и запустила пальцы в растрепанные волосы. «Короче, он застал меня врасплох, понимаешь? Детка, ну, конечно, я тебя прекрасно понимаю!» Жалобно проронила Вика. «Даже не представляю, как бы я выкручивалась на твоем месте». Подруга вздохнула. «Ну, с другой стороны, тебе больше не нужно врать, выдумывать несуществующих бывших мужей и в панике прятать от Матвея девчонок. Вопрос только, как все будет происходить дальше и как девочкам сказать о том, что у них вдруг неожиданно появился папа». Алина высыпала в закипающее молоко овсяные хлопья и, облокотившись на столешницу, тяжело вздохнула. Я всю ночь об этом думала и до сих пор не представляю, как рассказать им об этом. Не повела их сегодня в садик, планировала с самого утра подготовить их к его приезду. Но мне так страшно. Глаза Алины зажгли слезы, сердце болезненно кольнуло. Страшно от неизвестности, понимаешь? Одному богу известно, что выкинет этот внезапно появившийся папа. «Блин, да», — протянула Вика, — «тут нельзя ошибиться. Нужно знать наверняка, что он предпримет дальше». Если, говоришь, аж прослезился вчера, то, скорее всего, его до глубины души тронуло, что у него есть дочки. И, возможно, он станет для них хорошим отцом. Ну, воскресным папой или как-нибудь так. И девочки были бы счастливы, что он наконец-то вернулся из своего далекого космоса. Но есть и другая сторона медали. Настя. Сжала губалина Не Настя, а стерва, которая сейчас его быстренько обработает и накрутит ему не пойми чего. Ммм... Закатила глаза Алина. Наверняка со вчерашнего дня только этим и занимается. Ага, не зря же Матвея Саныча до сих пор нет в шебе. Ему явно не до работы теперь. Ой, погоди, пять сек. Вика отвлеклась на посетителя, а Алина продолжила ломать голову. «И почему я не умею предсказывать будущее? Знать бы, что будет после того, как расскажу девочкам о возвращении папы. Они-то, понятное дело, обрадуются. Но что потом?» Матвей по выходным будет их навещать с подарками, а потом снова на неделю улетать в космос. А если в отместку мне захочет забрать их? У него есть деньги и связи, а у меня контроль со стороны опеки, косо смотрящие на меня мамочки в садике, которые считают, что я чуть ли не морю голодом детей. А еще нет собственного жилья. Это временно, конечно, но факт остается фактом. Матвей попросит освободить квартиру. И куда я пойду с ними? На улицу? Вика отпустила посетителя и вернулась к разговору. «Мне вот знаешь, что интересно?» Деловым тоном заговорила подруга. «И чего он только нашел в этой Насте? Змея же, согласись. Ну, фигура хорошая, ну, рожа ничего такая, волосы красивые. Зато внутри-то одна гниль», — фыркнула она. «Еще и изменяет ему направо и налево». Мне самой непонятно, почему он выбрал именно Лисову. Раньше он ценил в девушках доброту, искренность и натуральную красоту, чего нет ни в одной части ее тела. Да и вообще такие стервозы, как Лисова, никогда не были в его вкусе. «А ты, кстати, не в курсе, почему она не может родить сама?» «Понятия не имею». Пожала плечами Алина и помешала в кастрюле кашу. Вот чем она зацепила его? Да так сильно, что аж готов жениться на ней и взять ребенка из детского дома. А это серьезный шаг на минуточку. Это ответственность. Это желание любым способом создать полноценную семью. Подумав о ребенке из детдома, Алина до боли закусила губу. Внутренний голос неустанно твердил. «А зачем ему теперь чужие дети, раз есть свои?» «Вик, а если они все-таки попробуют отобрать девочек? Лисова со школы меня ненавидит и уж точно не упустит шанс сделать мне как можно больнее». «Не думаю, что Матвей Саныч пойдет на это», — решительно заявила подруга. «Как по мне, он довольно-таки адекватный мужик». И я думаю, что с ним можно будет договориться. А чтобы эта Лисова его не подбивала на глупости... Блин, погоди еще секунду. Послышался шум кофемашины, затем Вика пожелала кому-то хорошего дня и зашептала в трубку. «Короче, она ж боится его потерять, верно?» «Ну, наверное», — пожала плечами Алина. «Тогда у тебя в руках все козыри». «В смысле?» «Ты идешь к ней показываешь видео, на котором слышны ее ахи-вздохи, а затем заключаешь с ней, так сказать, договор». Она не лезет к тебе и девочкам, а ты не показываешь это видео Матвею. Тогда все будут счастливы. Они женятся, возьмут ребенка из детского дома, как и хотели, а Матвей будет воскресным папой для Соньки и Таськи. Уверена, она пойдет на это условие, иначе Матвей ее попросту бросит, и останется наша Настюшка у разбитого корыта. Хм...» Задумалась Алина и постучала указательным пальцем по подбородку. «А это вариант. Беспроигрышный причем». — воскликнула Вика. — Алин, у тебя есть на нее такой компроматище, что она должна будет заткнуться и даже не дышать в твою сторону. — Ты права, — воспряла духом Алина. — Позвоню ей и договорюсь о встрече, пока она не успела что-нибудь выкинуть. — И припугни ее там как следует, — пригрозила Вика. — Пусть сидит тише воды ниже травы. Алина выключила плиту и взглянула на часы. — Десять ноль ноль. «Блин, он скоро уже приедет, а я до сих пор не знаю, что сказать девочкам». «Господи, да так и скажи!» «Как?» — прикрикнула Алина. «Тася, Соня, у меня для вас есть хорошая новость. Ваш папа наконец-то прилетел из космоса. Так, что ли?» «Прилетел?» — послышался за спиной удивленный голос. «Папа вернулся из космоса?» — раздался второй. «О, нет!» — хлопнула полбу Алина и с глупой улыбкой развернулась к дочерям. «Вик, я чуть позже тебя наберу, окей?» Алина убрала телефон в карман халата, набрала полные легкие воздуха и, взяв девочек за руки, повела на разговор в спальню. Соня, идя по коридору, подпрыгивала от радости, а Тася за полминуты задала миллион вопросов. «А мы его увидим? А он приедет к нам? А он нас узнает? А что он нам привезет из космоса? А он будет в селеблистом костюме? В скафандле!» Поправила ее Соня и подняла руки над головой. И вот в такой круглой шапке. Одним словом, фантазии у девочек разыгрались не на шутку. И каково же будет их удивление, когда к ним приедет дядя, которого они вчера видели в магазине, и он будет в самом обыкновенном пальто. И даже без банальной круглой шапки на голове.